Денис. Мы с сыном решили действовать сообща. Плохо подговаривать ребёнка, но Артём и сам хочет сделать так, чтобы Светлана была с нами. Да, у нас состоялся серьёзный разговор в машине, где я всё же ответил на вопрос ребёнка. Артём. Мне нравится Светлана Николаевна. Это были слова, которые я произносил с трудом, боясь, что малыш меня не поймёт. Но сын оказался очень сообразительным мальчиком, и мы быстро договорились о совместных действиях. После спектакля пошли за учительницей и даже умудрились подсесть к ней за столик. Да, мы действовали напором, но в нашем случае по-другому быть и не могло. Уходило драгоценное время. Я это чувствовал. И чем скорее светаs выкнется с мыслью, что мы всегда и везде рядом с ней, тем проще будет завоевать женское сердце. Мы разговорились, совсем неожиданно. Просто решили как-то поддержать беседу за столом, и потом уже не смогли остановиться. Я рассказывал о работе, Света рассказывала о своей, а потом вдруг задала неожиданный вопрос, который сильно удивил. Ей нужно покрасить стены, ей, а не Юре, и за помощью девушка обращается ко мне. И это шанс, который я не упущу. Ответ нашёлся сразу, словно к этому диалогу готовился задолго до сегодняшнего дня. Мне было важно узнать, в какой квартире живёт Света, поэтому и сказал, что на стены нужно сначала посмотреть. И получилось, она дала согласие. Правда, девочка успела смутиться, передумать и махнуть на идею рукой. Ну уж нет, дорогая моя, теперь мы покрасим эти стены. Предлагаю встретиться завтра и посмотреть на фронт работы. И Светлана соглашается после некоторых минут колебаний. Тогда подъезжайте к 10:00 на улицу Свободы 17. Называет она совершенно другой адрес, не тот, который ожидал. Так, с каждым часом всё интереснее и интересней. Естественно, просто так наши посиделки не кончились. Забрали Артёма и все вместе вернулись к машине. Мы с сыном отвезли учительницу домой, и как только девушка вышла из машины, хлопнули друг другу по раскрытым ладоням. И так план по завоеванию сердца молодой и красивой учительницы начал действовать. Пусть не так, как мы загадывали, но главное – результат. Домой приехали такими довольными, что сын даже стал какую-то песню напевать, прежде чем убежать в комнату за игрушками, а я, как и полагается главе семейства, отправился готовить. Обед у нас был хороший, но и ужин никто не отменял. Время от времени снова просматривал страницу Юрика и жду сообщения от ребят, которым позвонил ещё утром. И они не подвели. Ближе к вечеру на компьютер полетели файлы. И в особенности меня заинтересовали сообщения, а точнее, частая переписка с одной девушкой. И как только всю её прочёл, провёл рукой по коротким волосам. Слов не было. так же, как и вариантов того, что делать с этой информацией и как поступить правильно. На следующий день Артем сам вызвался к бабушке, чем порадовал женщину таким рвением. Перед самым уходом из квартиры сын меня обнял и попросил наклониться. «Пап, не подведи!» Шепотом, чуть прищурив глаза, сказал Артем и обернулся на бабушку. «Моя мама лишь умилялась нашим нежностям и ничего не услышала». Сын на удачу пожал мне руку и с довольной улыбкой ушел из дома с портфелем наперевес. А я быстро достал из шкафа джинсы и футболку и через 10 минут сбегал по ступенькам на первый этаж. Что ж, совсем скоро узнаю, где нужно красить стены, а главное, зачем. То, что сегодня откроется часть тайны, не сомневался. Осталось только как-то все перевернуть в свою пользу и сделать так, чтобы свет ушла от своего Юрика. Да, этот парень мне уже ночами снится. Чтоб ему жилось плохо.